Говядина по-русски. Рецепт из книги Русская кухня. Рецепт Юлии Калмаковой. Вам понадобится: 1 кг говядины, одна луковица, одна морковь, 4-5 зубчиков чеснока, 3 столовых ложки муки, сало, соль, специи по вкусу. Способ приготовления. Мякоть говядины нарежьте порционными кусками, отбейте с солью и специями, обваляйте в муке и обжарьте в мультиварке с обеих сторон. Режим выпечка, 40 минут. Пока мясо жарится, нарежьте лук полукольцами, морковь и сало немного соломкой. Чеснок не очень мелко. Когда мясо поджарится, выньте его из кастрюльки. На дно положите морковь, потом сало, мясо, чеснок, лук слоями и включите режим тушения на 1 час. Мясо получается ароматное, мягкое, очень вкусное.